«Раиса?» — удивил Викентьев. «И ты тут, и я. Привет, Виктор Васильевич!» Коля разглядел ее. Невысокая, плотненькая, на крепких, коротковатых ногах, глаза черные, большие, вообще мордашки ничего, но уж очень уверенно смотрит. «Такая в любом доме хозяйка!» «С характером бабенка!» — подумал Коля. И грубоватое это слово хорошо к ней пришлось, бабёнка. Молодая бабёнка. Давай, потеребил её за рукав Олег. Выкладывай, чего дома не сиделась Так тебе всё и скажи, усмехнулась она. Потом повернулась к Викентьеву. А чё интересного? Как все-таки я? Город строить? Ну, Тайгинск? Тот сказал. Ну-ка дай руку. «Зачем?» — спросила она недоверчиво. «Ну да, а просит?» — усмехнулся Олег. Он держался в компании главным. Начальник обнадежил. «Не бойся, я обратно отдам. На худой конец другая останется». «Пожалуйста?» — двинул плечами Раиса и протянул Викентию в руку. «Вот я почти торжественно пожал. Молодец!» «Утешила!» А то, смотри, у всех личные сложности. Слава Богу, хоть одна приехала просто строить город. Глаза его откровенно смеялись. «Ихин Георгиев, а они среди нас», — сказал умненький экспериментатор и обняла Раису за плечи. Она встряхнула его руку и думала на плечо. «Характер», — снова подумал Коля. Олег сказал Викентьеву. Жаль. Значит, и я не гожусь. Что, тоже личная проблема? Сугуба. Абсолютно эгоистическая цель. Приехал делать карьеру. Сказано было без интонации, шутка не шутка, как хочешь, так и понимай. Рикентьев также без интонации поинтересовался. Ну и как удается... Мастер, ведущий фигурной стройки. Ну что ж, для начала... Олег нахально возразил. Нет, для начала мало. Молодежными стройками должно руководить молодые. Ребята заулыбались. Викенчик, словно подначивая, покачал головой. Да, странно делаете карьеру. Начальству полагается льстить, а вы, Олег невозмутимо объяснил, не та эпоха. Это в ваше время льстели. А нынешний карьерист ходит в рваных джинсах, поет под гитару блатные песни и хамит начальству. Вот вы, например, в конце концов поймете, что единственный способ от меня обезопаситься — это дать мне шанс. Я вас еще не уговорил. Тот чуть подумал, как бы прикидывая. А что, карьеристы — люди полезные, если, конечно, работают, а не интриги плетут. «Не по моей части», — хладновато успокоил Олег. «Что кончал словно мимоходом полюбопытствовал начальник. «Строительный факультет механизации». М -м -м, что что-то в разговоре неуловимо изменилось. Он начал набухать серьезностью. Олег смотрел на Викенчева напряженно, будто ждал. И начальник смотрел на парня, будто оценивая. «Ну что же, — сказал он, — наконец, — шанс так шанс. карьер у горелой сопки, знаете? Бывал. Это где запасов? Был запасов. Слишком оказался компанейский человек. Мало что сам запил, еще и подчиненных привлек для душевной теплоты. Кончилось с тем, что бетонный завод простоял полдня, «Вам нужен сенс?» «Пожалуйста, место, что надо. 10 километров от города, народ тратный, дисциплины никакой, романтики навалом, глядя еще больше, самый трамплин для кальниры». «Ого!» «Подумал Коля. Цепкий мужик». Олег молчал, хмуро сведя брови. Потом спросил... Отвечать сейчас? Ну зачем? Дело серьезное.